Глава 9 Эталонный березняк. У сестрицы Стефани было неспокойно на душе. Скоро ночь, а рядом гнилый березняк. Уже скрылась за верхушками деревьев небесная пара. Уже показалась на темнеющем небесном хрустале лампада. Уже проснулись многочисленные москиты, сбившиеся в тихо гудящие облака. Уже проснулись многочисленные москиты, сбившиеся в тихо гудящие облака. А поздние ласточки протыкали эти тучи, словно торопливые портняшки, работающие при свете тусклой масляной лампы ткань иглой. Прятались для сна лесные птички, которых нельзя разглядеть в густых кронах берез. Но можно слышать их голоса. Воробьи, синицы, соловьи, сороки и яблочные попугаи, чьи перья зеленые и розоватые на грудках. И оттого кривоклевые птицы так похожи на любимые ими пладои. Шевелились в вытянутых тенях первые ночные духи, пока еще только просто поглядывающие с ленивым любопытством на суетливо собирающих хворосты и разжигающих костер людей. Сестрице Стефани предстояло много работы, которую надо сделать до наступления мрака. А почтовые соколы нетерпеливо раскрывали голодные клювы, ожидая вечерней трапезы, и от рюста кликотали и хлопали крыльями. Стефани быстро открыла плотную плетеную корзину с мягкими кормовыми черепашками, вытащила три по числу птиц. Потом взяла из-под лавки молоток, несколькими ударами вскрыла, как орехи, панцири и сунула их в клетки. Кто-то возит с собой кроликов, кто-то крыс, иные недорогих лягушек, наловленных детьми в речке. Но если предстоит дальняя дорога, то сложно найти что-то лучше, чем неприхотливые черепашки, подолгу не требующие корма и воды. И при храме для оных даже имеется большой черепаший отгородок – тартур-клазера. Соколы сразу же оживились и принялись доставать своими крючковатыми клювами лоскуты мяса и потрохов из-под разломанных панцирей. Но на этом работа не закончена. Сестрица накрыла черепах плетеной крышкой, достала большую склянку со святым пеплом и медный черпак и выскочила из своей повозки». Эта поляна хранила следы кострич предыдущих путников, но пепел в них уже отсырел, и надо брать свежий. Потому солдатки кидали поверх больших поленьев охапку мелких веток. Они быстро сгорят, дав больше пепла. «Сестра!» – обратилась одна из солдаток и протянула сложенную лодочкой ладонь, словно предлагала воды. Стефани быстро провела над ладонью рукой, сложенной в знак Таурисы – рогатой головы. Дав благословение, положила черпак в разгорающегося кострища, а сама стала считать шаги от середины стоянки. Посчитав, что достаточно, откупорила склянку, взяла щепоть пепла и пошла посыпать по кругу, создавая незримую преграду светораздела, так, чтобы в нее уместились и люди, и повозки, и скот. А у халумари говорят все наоборот. У них, говорят, вместо пепла воду брызгают». Возьмут тряпку, обмакнут посеребренную воду и начинают размахивать, пока всех не измочат. А еще, говорят, у их жрецов от изобилия этой воды на лице растет густой лесной мох, свисая до самой земли. И чтоб мох не высох, они почти все время сидят в темноте и обращают лица на север, чтобы, значит, было, как на толстом дереве, в сыром бару. Стефани улыбнулась, представив такое зрелище. Она не верила в подобные россказни, которые все же весьма забавны, как детские сказки. Но ночь близилась, и надо торопиться. Лесным духом уже не терпелось вылезти из норда, из-под гнилых коряг, а среди стволов бесшумно пролетела предвестница мрака — сова. Сестра Стефани почувствовала холодок вдоль спины, потому как никогда не была в лесу вдали от храма, а при малейшем шорохе, доносящемся из леса, вздрагивала. Ей было страшно. Но матушка Марта часто отлучалась по делам, и ей-то страшно не было. Значит, надо быть как матушка Марта, отогнать страхи прочь и не думать о них, но все равно страшно. Когда в кустах что-то сильно зашуршало, Стефани резко выпрямилась и часто задышала. А привязанный к деревянному рогу бубенец на чипце эскофионе встревоженно звякнул. Не отрывая взор от кустарника, сестрица провела испачканными в пепле пальцами по лбу. «Да будет теплым и безопасным наше стойло!» Пробормотала она и продолжила выводить пеплом круг. Вскоре небо совсем загустело, став темно-фиолетовым. Замерцали самые яркие звезды. Межзвезд заметали с тонюсеньким писком летучие мыши. А эхо звонких топоров, криков солдаток и протяжного мычания коров прыгало меж деревьев наравне с резвыми крылатыми порождениями мрака. Вскоре... Костер затрещал в полную силу, и жар его пламени даже на столь значительном расстоянии прогревал спину. А затем, откуда-то издали, послышался громкий, ни на что не похожий каркающий рев. Он то селился докричаться до неба, то закашливался, а потом вновь кряхтел во всю глотку, как безумная овца. Стефани осенила себя знаком и стала выискивать взглядом то самое ревущее. И не только она. Все оборвали работы и похватали за оружие И даже баронский племянник со своим спутником выскочили из кареты А между тем верхушки берез осветил яркий белый свет а Рыцарка взвела свои пистоли Зашуршали многочисленные клинки в ножнах Залаяли охотничьи псы, неуверенно замерзшие у ног хозяйки А рыжая телохранительница барона вскочила на крышу кареты И уже оттуда выглядывала приближающееся чудо Через некоторое время на дороге показалось яркое, быстро движущееся пятно, заливающее светом свой путь. Оно неслось по дороге так быстро, что никому не угнаться, будь то зверь или человек. Только стрижи и соколы могут идти вровень. «Падло!» — прорычал баронский племянник незнакомое слово, упер руки в боки и продолжил что-то на своем языке. Что-то язвительное, нехорошее. А когда свет промчался мимо, стала видна яркая рубиновая лампа, удаляющаяся прочь. И стоило ревущему свету миновать, как тени, прячущиеся немного поодаль от рыжего пламени костра, обрели плоти форму и зарычали, как голодные псы. Вспыхнули зеленоватые глаза, и черные твари гнилого березняка бесшумно бросились в погоню за светом. Их было не меньше дюжины. Догонят ли, то неведомо но сестрицы Стефани затряслись руки и она, торопливо забормотав молитву, пошла по кругу рассыпать пепел, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Ни хрена не понимаю. Дмитрий сидел с инструкцией в руках, под подтихая рахтение замаскированного под большой походный сундук генератора. И чем дольше вникал в техническое описание, тем больше создавалось ощущение, что он полный даун. Пока единственное, что понял, что одна из функций волшебной палочки — это подствольный шокер для нечисти. Большую версию испытали на поверженном инфанте Кровавого озера. А сие есть портативная Крупную лишь отпугнет. Мелкую может и убить. Но конденсатор действительно не очень мощный. «Ну да, без стакана не разберешься» произнес поглядывающий в окошко Сизов. Дмитрий глянул из-под лобья на сидящего рядом прапора. Хороших слов не имелось. А плохие лучше придержать при себе. Но даже шокер наверняка принесет пользу. «А что, без стакана никак?» «Да как без стакана?» Громко протянул прапор. «Я как-то дома вернулся. Месяц пил. Меня даже не Степан Степанычем звали, а Стакан Стаканычем. А потом завязал. Решил, что надо знать меру, иначе жизнь пойдет под откос». Сизов криво улыбнулся чему-то своему, а затем поморщился и уставился в пустоту, словно перед глазами встала приносящая боль картинка из прошлого. И даже не хотелось узнавать, откуда он вернулся. Надо будет, сам расскажет. Капитан вздохнул и вернулся к изучению артефакта. Заряжать его не проблема. Можно от дизельного генератора, можно от работающего на дровах парового, а можно развернуть крупный рогатый привод «Парк». Но сложнее всего испытать прибор в действии. Технику безопасности никто не отменял. А то вдруг шарахнет обладателя, сделав из него призрака. Но, как говорится, сбылись мечты идиота. Стал, если не магом, то прогрессором, так и получая все сопутствующие приколы. Меж тем, головенствующая на здешнем небе двойная звезда по имени Небесная Пара села за кромки деревьев, окунув лес и стоянку во тьму. А еще пахло дымом и коровьим навозом. А местная священница бродила по краю поляны, рассыпая пепел. Датчик сверхъестественного, висящий на стене, тихонько потрескивал на разные голоса. И чем больше темнело, тем выше становилась тональность. Словно расположенный неподалеку гнилой березняк просыпался от дневного сна. Впрочем, стоянка у березняка уже прочно вошла в пионерские страшилки. И курьеры, и прогрессоры – Проходили здесь посвящение ночевкой. Да и твари привыкли, каждый раз выкидывая любимые фокусы. На крыше с легким топотом подкованных сапог по дереву встала размять ноги рыжая телохранительница, словно задницу отсидела. Она время от времени ерзала, а иногда вставала, замирала, а потом со свистом детской дудки-свистелки в траву улетала небольшая стрела. Вот что она делала? Зачем стреляла в землю под ногами? Там же ничего нет! «Сумасшедшая! Хотя весьма красиво В этом ей не откажешь!» Капитан опустил взгляд на коробку с сухими пайками, но взять не успел, так как послышался рев мотоцикла, и тот приближался. Он быстро переглянулся с Сизовым, и оба пулей выскочили из кареты. А на дороге уже был виден свет фары. «Падло!» — проронил Дмитрий. «Это же Васин! Это же он у нас по средам дежурит наручным! Какого хрена так поздно?» Он же с корреспонденцией в Галлипас к нашему представительству должен был еще в обед отправиться. «Васин всегда поздно», — тут же прокомментировал прапор. «Похоже, слухи не врут, и у него любовница в трактире на восточных воротах». «Ну а сейчас -то, то уж совсем потемно. Неужели зацеловали до полусмерти?» «Вот гаденыш, я, значит, за него на дежурстве дюли получаю, а он у девки прохлаждается», — покачал головой капитан и упер о руке в божье. Курьер, проносясь мимо стоянки, приподнял мотоцикл на дыбы и умчался на форсаже Внезапно заверещал датчик нечисти И на самой границе света от костра и той тьмы, где перестают работать понятия близко-далеко Где любой код становится котом Шведингера Неизвестно, там он ли нет, жив или мертв Вспучился голодный лесной мрак Немного подобравшись, он рванул вверх, словно сделанный из черной туши жидкий терминатор Он отрастил головы, лапы и хвосты Оскалился клыкастыми пастями Заблестел искорками зеленых глаз И зарычал десятком глоток Секунда и мрак сорвался вслед за курьером стаи черных псов Твари чуяли тайные страхи людей И Васин стопудово боялся именно этого Ибо те еще ни разу не ошиблись Выбирая фобии «Твою мать!» выругался Дмитрий Прислушиваясь к удаляющемуся звуку мотора «Ему надо помочь!» Капитан достал фонарики и маленький револьвер, заряженный серебряными пулями. «Ну и пусть говорят, что это лишь пукалка, серебро еще никогда не мешало!» И хотя идти по ночному лесу, наполненному тварями, то еще удовольствие, но курьера-то сожрут и не подавятся! «Командир, ты брось это!» Протянул нервно дергающий щекой прапор. «Я за придуркой тоже переживаю, но есть же поговорка, не зная брода, несусь я в воду!» Не успел он договорить, как рядом. Брецнув множеством навешанных на нее железяк, приземлилась спрыгнувшая с крыши карета «Аврора». А ее долина, рыжая коса, в которую была вплетена тонкая серебряная цепочка, коснулась травы. И как она только спину и ноги не сломала. На ней же броня, а в руках шпага. Хотя куда далеко ходить? В лейтенантские годы Дмитрий сам прыгал с бронетранспортера, будучи в полной снаряге. И ничего, главное правильно сгруппироваться – Но все же карета повыше будет. Капитан шмыгнул носом и повел шеей. Разумеется, он не хотел лезть в местную тьму. Мы ведь сожжут же, идиота! Ладно, я с тобой, пробурчал Сизов, быстро вскочил на подножку кареты, достал помповый дробовик и револьверный карабин, который протянул Дмитрию. Оно так даже на слона и бегемота спокойнее. Капитан не стал спорить, убрав пистолет за пазуху и вооружившись карабином. Он быстро подошел к краю поляны, заметив, что священница почти бегом досыпала пепельный круг, заставив в самом конце датчик звонко свистнуть почти в ультразвуке. «Это значит, барьер встал». «Где наша не пропадала?» — бурчал прапор, который стоял чуть правее за спиной. «Как бывалый штурмовик. Шаг, другой, третий». Издалека послышались выстрелы и вой. Дмитрий, ища подвоха, пробежался по кустам и стволам лучом фонаря. «Ничего». «Осталось лишь переступить невидимую линию защитного круга и выйти на дорогу. На дороге проще, там трава не мешается, можно и набег бег перейти». «Назад!» — закричала вдруг Аврора. Она схватила землян за воротники и потащила обратно. А лесной мрак встал на дыбы и рванул следом, обретая когти и зубы, которым бы позавидовал любой лев, что земной, что местный. Тяжелая туша заревела от досады, не успев совсем немногое. Она навалилась на барьер, как на прозрачную стенку стеклянного купола. Оскаленная кошачья пасть висела над головой в добрых двух метрах. «Ух, блин!» — выдохнул опешивший капитан, выставив перед собой карабин. «Казалось, воздушная стенка, по которой под массой хищника пошли радужные разводы, лопнет, как тот мыльный пузырь, и тварь упадет на своих жертв». Сердце сжалось чуть ли не в точку. Страх стиснул в цепких пальцах дыхание. Сделал ноги ватными, пронзил тело адреналином, выстудив кровь в жилах. Пальцы отказались нажимать на спусковой крючок, а оружие в руках мелко задрожало. на хрен чуть ли не фальцетом заорал прапор и несколько раз выстрелил в твари Свинцовая картечь оставила на боках зверя едва заметные тускло-зеленые отметины. Но черный лев словно и не заметил ранения он выгнулся и провел когтями по барьеру как обычный домашний кошак по когтиточке И на невидимой преграде остались едва заметные светящиеся белесы полосы словно царапина на стекле от стеклореза издали снова послышались выстрелы хлест рванула граната а затем гул мотора мотоцикла возобновился медленно тая вдали значит Васен отбился сумел, «Хищник же скалился, топорщил усы, рычал и метался вдоль преграды, словно вдоль клетки». Березняк вообще любил примитивные, первобытные ужасы – когти и зубы. Но это не его страх, ибо Дмитрий Львов никогда близко и не видел-то, кроме как в зоопарке. Зато Сизов, бледность которого была видна даже в свете фонарика и костра, крестился не переставая. «И демонии!» Громко, звонко и почти над духом рявкнула «Аврора». Когда следом грянул мушкетный выстрел, Дмитрий вздрогнул. А хищник взревел и отпрыгнул назад. На его боку возникла большая, ярко светящаяся фосфорно-зеленым светом рана. Черная плоть вокруг раны посыпалась, обнажив старые, покрытые плесенью и облепленные кусками сгнившие шкуры, львиные ребра. «Пиками его!» — закричала рыцарка. И несколько солдаток подбежали к краю и выставили перед собой копья. «Не достанем!» Заголосила одна из женщин. «Из круга не выйти!» Послышалось от другой. «Больше веток в костер!» Орала третья. Кинули. Пламя жадно набросилось на хворост и листву и взметнулось вверх, выхватывая у тьмы кусок побольше. Зверь некоторое время ходил взад-вперед, а потом прыгнул обратно во мрак, не желая больше быть аттракционом. А из тьмы вышла другая тварь. Невысокая «Похоже, она трясущегося от болезни Паркинсона горбатого человека, укутанного в серый плащ». Тварь вообще сильно выбивалась из того ряда воплощений, что подкидывал перезняк. Суетой, светом, бешено-блестящими в глубине капюшона глазами. И тварь не смотрела ни на Дмитрия или Сизова, ни на Аврору или солдата у пепельного светораздела, а таращилась на кого-то в глубине поляны. «Вот она ты, моя сладенькая!» Свистящим шепотом произнесло создание, припало к невидимой стене и стала кусать и облизывать преграду. Затем замерла, развернулась и пошла прочь, пока не исчезла среди испачканных ночной тьмой стволов берез, осин и ракиты. Дмитрий раньше видел похожее. Бешеную лесу, стоящую на капоте с закатившимися глазами и облизывающую лобовое стекло в тщатной попытке добраться до людей. Жуткое зрелище. Прочь! Заорала одна из солдаток и ткнула в трухлявую фигуру копьем. Острие вошло в истлевшую одежку, как в масло, и там глухо стукнуло о голые кости, а из места протыкания потекло розовое, как от фитолампы, сияние. «Она моя!» Завизжала противным старушечим голосом тварь, обхватив сухими морщинистыми пальцами древко. «Пошла вон!» Не унималась солдатка Дмитрий вскинул поудобнее карабин Но тут же почувствовал Как его немного отстранила от пепелной преграды Рука Авроры Сильная она, однако И на наполголовой выше ростом Моя! Продолжала визжать старуха А солдатка состроила злобную гримасу И надавила на пику, толкая тварь подальше Осторожнее! Торопливо проговорила одна из ее товарок И не зря Тьма снова взорвалась львиным ревом И к преграде вылетел недавний зверь, который выжидал удобного момента и дождался. Острые когти слязгом скользнули по оказавшейся за пределами святой защиты перчатки и зацепились за ремешок. «Не надо!» Завопила солдатка, попытавшаяся отскочить, но поздно. Она попалась. И сила зверя была слишком велика. Женщину буквально выдернуло с безопасного круга, как детскую куклу. а а Завизжала она, когда черный лев повалил солдатку на землю Ухватился пастью за шлем и принялся трясти, как тузик, тряпку «Пли!» — зарала рыцарка Солдатке дали нестройный залп, от которого поляну заволокло едким дымом «Так тебе!» Противно горемасничая вопила призрачная старуха, освободившись от пики и тыкая костлявым пальцем в женщину «Так!» «Заряжай!» — вскричала рыцарка Она и сама достала свои пистолеты, пальнув черного хищника из двух стволов разом. «Да чтоб тебя!» Дмитрий выругался и несколько раз выстрелил вслед за остальными. Не отставал от капитана и прапор, разрядив свой дробовик. И все, патроны кончились. А женщина вопила и дергалась, пытаясь высвободиться. В какой-то момент на ее шлеме лопнул ремешок. Отчего шлем остался в пасти потустороннего льва. Тот замер на мгновение, потом отбросил железяку и снова поддел женщину когтями, пододвигая ближе. Та изловчилась и несколько раз пнула ногой по морде. Но это, как слону дробина. Его и выстрелы-то не сильно проняли, хотя был изрешечен и светился бледно-зелеными ранами, как новогодняя елка. Дмитрий прикусил губу, а потом кинулся к карите бросил оружие на сиденье и схватил чугунную волшебную палочку. «Как говорится, была не была!» «Мама!» – орала солдатка. Ее доспех был уже изрядно измят и сцарапан, а тканевые, даже кольчужные части порваны в лоскуты и пропитаны кровью. Дмитрий подбежал, взял устройство поудобнее и нажал спусковой крюк. Коротко пискнула, а потом под утробный быстро затихающий гул по святой защите прокатилась белая волна, обогнув всю поляну. Демонический лев заревел и отскочил Словно его обдали кипятком А смеющуюся старуху Скрутила так, будто она попала В трансформаторную будку Прибор заискрился и пошел дымом Отчего Дмитрий выругался И бросил его на траву Но, как бы то ни было, живая тьма Все равно отпрянула и попряталась в лесу Солдатки быстро подтянули за пепельную границу свою израненную товарку. И когда все было сделано, люди замерли, прислушиваясь к шелестящему листвой мраку и потрескивающему искрами костру. И, может быть, самые жадные до чужих ужасов твари получили по первое число и больше не хотели нарываться, но, как итог, долго ничего не происходило. И лишь когда в свете костра показались неуклюже пошатывающиеся и неспешные человеческие скелеты, изгвазданные в чем-то черном, похожем на отработанное масло, все выдохнули. «Эти будут бродить до самого утра, просто пугая присутствием. Значит, больше сюрпризов ждать не стоит». Ощетинившиеся строем солдатки расслабились, уткнув тупые концы пик в землю и устремив острия к небу. «Спасибо», — пробормотал капитан, — посмотрев на свою дворянку-телохранительницу Аврору. Знатное происхождение и роль почти простой солдатки — не редкость для этого мира. И для земного средневековья — не редкость. Обедневшие рыцари тогда часто были сопровождающими знатных дам, и даже больше было непочину иметь кого-то из простонародья. Девушка легонько кивнула в ответ, подняв при этом шпагу и, коснувшись ею ободка в волосах, сделанного в форме забрала В общем, красивый жест красивой девушки. Но красивый момент испортило урчание голодного живота, понявшего, что случился хэппи-энд, и можно требовать свое, несмотря на бурляющий в крови адреналин. что то я жрать захотел!» Часто душа произнес Дмитрий по-русски. Его всегда тянуло поесть, когда отступала стрессовая ситуация. «Я бы тоже сейчас о от сухпаючка не отказался. И сто грамм в подарок!» Тряхнув головой и щелкнув предохранителем дробовика... Согласился Сизов. Дмитрий вздохнул и кивнул. «Чуточку спиртного не помешает, но как бы с этими потусторонними тварями не стать алкоголиком? Их ведь много!» Капитан потер ладонями лицо и глянул на сыгравшую волшебную палочку. «Раньше он не ночевал под открытым небом этого мира, ибо не полагалось, и с потусторонними кошмарами лицом к лицу не сталкивался. Он был лишь помощником оперативного дежурного». И вот эту ночь можно назвать настоящим посвящением, в котором было все, как и полагается. Ужасы у большого костра, человеческие жертвы и компания местных девчат, закованных в сталь.